Глава двадцать четвертая. Неприятный сюрприз. Миран вложил ей в руку маленький серебристый бубенчик на шнурке. «Что это?» – спросила Райга и придирчиво осмотрела подарок. Адепты стояли в гостиной и собирались на следующий экзамен. Утро четверга было прекрасным и солнечным. В открытое окно гостиной задувал свежий, еще пахнущий ночным дождем ветерок. Юноша вручил точно такие же бубенцы Лавену и Райтону и самодовольно сказал. «Артефакт. Вчера сделал». И для чего он? Скинул бровь принца и подбросил серебристый шарик в руке. Бубенчик не издал ни звука. «Если вам угрожает опасность, сожмите его в кулаке», — пояснил темный. «Тогда три остальных бубенца начнут звенеть. Так можно позвать на помощь, даже если мы окажемся далеко друг от друга». С этими словами он достал еще один артефакт и привязал его себе к поясу. Друзья последовали его примеру. «А какая дальность действия?» спросил Райтен. Миран усмехнулся и заверил его. «Расстояние не имеет значения. По нему духи моих братьев смогут найти вас и привести меня». «Еще один поводок», — криво улыбнулась Райга. Он бросил на нее озадаченный взгляд, и девушка пояснила. «Магистр Лин всегда может найти меня по ученической нити, а ты теперь можешь найти меня по этому артефакту. Тем лучше для тебя». буркнул Миран в ответ. «Никто не знает, какие еще неприятности упадут на твою рыжую голову». «Может, нам и на тебя пару следилок навесить?» спросила она. «У меня нет такой способности попадать в переделки», с достоинством ответил юноша. «Я просто оборванец с улицы, а не последний из пламенных». Принц усмехнулся и заверил его. «Просто никто не знает, что у тебя есть темная магия, если это всплывет». Их разговор был прерван появлением магистра Лина. Эльф царственно вплыл в гостиную, на прекрасном лице бессмертного было привычное холодное и равнодушное выражение. Рейга почувствовала равномерное вращение его источника. Не волнуется за нас, подумала она. Наставник критически оглядел адептов и сказал: "На этот экзамен приносить оружие запрещено. При вас будет только ваша магия". Райтон послушно отстегнул от пояса ножны с и положил на стол. Туда же лег пояс с Хайо и меч Мирана. Лавен сгрузил лук и стрелы на стол вслед за друзьями и уточнил, запрещено именно приносить туда оружие, а не пользоваться им. Какое-то время наставник пристально смотрел на него, а потом улыбнулся уголком губ и ответил, «Да, хочешь совершить еще одно возмутительное завуалированное нарушение правил экзамена? Если илаэ позволит». «Я не позволял тебе так ко мне обращаться», — резко ответил магистр. «А идею одобряю». Райга перевела взгляд с одного эльфа на другого и спросила, «Вы о чем?» «Увидишь», — бросил он и повернулся к Райтону. «Ты за главного. Береги товарищей и думай головой». После этого эльф повернулся к Райге и какое-то время пристально смотрел на нее. «Ты вообще спала сегодня?» — обратился он к девушке. Таня определенно пожала плечами и ответила, «Ну, немного». Она действительно спала очень мало. Сон ее бесчисленное количество раз прерывался резкими колебаниями силы в источнике. И, как ей показалось, вращение пустоты внутри стало немного другим. «Формируется вихревой поток», — задумчиво проговорил магистр Лин. «Сегодня твоя магия будет нестабильной». «Спасибо, обнадежили», — вздохнул Райга. «Знание своих слабостей делает тебя сильнее», — холодно ответил он. и обвел взглядом юношей. «Я жду от вас только превосходного результата. На этом экзамене вы должны быть лучшими, учитывая процесс формирования открытого источника урайги, закончить выполнение задания как можно быстрее в ваших интересах». Адепты послушно склонили головы. На этот раз на место проведения экзамена магистр Лин доставил их сам. Они прошли вслед за ним через портал и оказались на широком поле. Булыжник посреди поля испускал синий дым, из которого один за другим выходили их одноклассники. Райга поймала на себе злой взгляд рейлена и насмешливый Мириэл. Миран оттер ее в сторону и ответил леди Азарио наглым прищуром. Та отвернулась и вздернула нос, всем своим видом показывая, что он ее внимания недостоин. Место, в котором им предстояло сдавать экзамен, адепты прозвали Ромашкой. Среди отрогов Харнерского хребта, у подножия которого стоял алый замок, находилась группа вытянутых, поросших лесом долин, разделенных отвесными скалами. Подобно лепесткам цветка, они расходились в стороны от большого круглого поля. И с высоты птичьего полета действительно напоминали ромашку. Никто уже не помнил, образовались ли эти долины сами или к их созданию приложили руку великие маги прошлого. но именно в этом месте традиционно проходили экзамены по практической магии в первом классе все это райга и ее отряд уже знали от рода райса директор глеобальд встал перед адептами и поправил топоры на поясе величественная фигура внушала трепет затем по полю разнесся его зычный голос приветствую вас на экзамене по практической магии половина учебного года прошла Настало время показать, чему успели научить вас наставники. Отряды выстроились за спинами своих учителей и взволнованно внимали его речи. Он обвел их пристальным взглядом и продолжил. «Перед вами долина, в которой засели четыре харнерские гарпии. Задача вашего отряда – зачистить территорию от магических животных, которые представляют опасность для людей». Сердце Райги ухнуло вниз. Она переглянулась с друзьями. Райтен оказался прав. Старик Халис не зря показал им гарпий. Наверняка он уже тогда знал, что будет на экзамене. Четыре здоровенные опасные твари, которые засели в лесу. И их нужно убить. И при этом самим не стать добычей. Она видела, как мурится Миран, как подобрался Лавен, как нервно облизывают губы и переминаются с ноги на ногу одноклассники. Глеобальд погладил белую бороду и заговорил снова. Как только вы войдете в долину, мы замкнем артефакты. В этот момент спадут магические цепи с животных. Купол зачарован так, чтобы исчезнуть, как только вы убьете всех гарпий внутри него. Вы – будущие маги, сила и опора королевства, защита для простых людей. У вас нет права бросить их на произвол судьбы и уйти. Работа всегда должна быть доведена до конца. И этот экзамен – ваша первая тренировка. Он обвел адептов серьезным взглядом. Молчаливый слуга овалом Камзоле прошел вдоль ряда учеников и выдал на каждый отряд по два амулета. «Это на случай непредвиденных обстоятельств», — продолжал директор. «Используйте их только если ваш товарищ серьезно ранен и его жизнь под угрозой. Бросите в воздух амулет, и над вами окажется магический маяк для целителей. Однако в этом случае вы считаетесь провалившимся на экзамене». Напоминаю, что по правилам малого замка пересдачи не предусмотрены. После второго провала вас ждет исключение из школы. Принц сунул один из зеленых камней себе за пазуху, а второй, после недолгих раздумий, отдал Лавену. Тут к Клеобальду подошел низенький коренастый человечек. Гномов Райга увидела впервые. Борода вновь прибывшего была заплетена во множество мелких косичек. Кожаная безрукавка украшена непривычным глазу орнаментом. Талью охватывал широкий пояс с большой серебряной бляшкой, на которой были выгравированы символы рода. Она осмотрелась и обнаружила, что бородачи суетились возле входа в каждую долину. «Настаивают артефакты», — догадалась она. «Директор Глеобальд, артефакты готовы», — доложил гном, подтверждая ее догадку. «Благодарю, мастер, Фрохвелл», — доброжелательно ответил тот. Отряды один за другим уходили в долины. Райга со смешанными чувствами наблюдала, как другие наставники подходят к своим ученикам и напоследок говорят что-нибудь ободряющее и, на ее взгляд, трогательное. Когда настал их черед, магистр Лин холодно оглядел адептов. Аметистовый глаз задержался на ее лице. «Один час», — сказал эльф и отступил в сторону. Дальше он молча и спокойно наблюдал, как они обходят активирующий артефакт, и над их головами смыкается розоватый купол. Кажется, столь холодное прощение немного ошарашило оставшихся. Лавина глянулся на магистра, а затем подошел к ближайшему кусту и начал шептать эльфийское заклинание, выплетая замысловатую вязь пальцами. Его товарищи и учителя по ту сторону барьера с одинаковым интересом и недоумением наблюдали за ним. Казалось, юный эльф решил поговорить с растением на своем языке. В его голосе слышались вопросительные интонации. И куст откликнулся. Одна из его веток начала расти и утолщаться, а затем отвалилась от ствола и упала на землю. Райга удивленно хлопнула глазами. Перед ними лежал лук. Травы сплелись в крепкую тетиву. Следом куст выплюнул несколько десятков стрел. Земля оплела их, создавая твердые наконечники, а листья сложились в оперении. Тонкие побеги какого-то вьющегося растения собрались в колчан. У Мирана челюсть. Райтон удивленно моргнул. Учителя и одноклассники перешептывались. Эльф прямо на их глазах вырастил себе оружие. Послушная природа создала то, что ему не разрешили взять с собой. То, чем он владел гораздо лучше, чем атакующей магией. Лавен поднял лук, закинул на плечо колчан со стрелами. В его глазах появилась непривычная уверенность. «Теперь я точно смогу вам помочь», — тихо сказал он. Они пошли вперед, чувствуя сверлящие спину взгляды. Лес встретил четверку адептов пронзительной тишиной. Райга осторожно ступала вслед за принцем, поминутно оглядываясь. Как назло, стоило ей оказаться далеко от магистра, пламенный источник снова начал колебаться. Скачки магии внутри доставляли ей массу неприятных ощущений. «Что с тобой?» — шепнул ей Лавен. «Источник?» Она молча кивнула в ответ. Принц покосился на нее и задумался. Миран помянул изначальное и сказал, «Надо быстрее найти этих тварей и выбираться». Эльф вопросительно посмотрел на товарища, и тот мрачно продолжил. «Вы будете смеяться, но я печенкой чую, что надо делать ноги». Однако Райтон посмотрел на него без насмешки и сказал, «Знать бы, где они». Лавен внезапно подошел к ближайшему дереву, Прислонился к стволу лбом и сказал «Попробую узнать, но не обещаю, что получится». После этого он зашептал что-то на эльфийском. По лесу прошла дрожь. Эльф повернулся к товарищам и сказал «Двое гарпий в той стороне и двое в другой». Райтон подумал и сказал «Разделимся». «Справитесь вдвоем». И он вопросительно посмотрел на Мирана и эльфа. Лавин кивнул и сказал Я смогу пристрелить одну, пока она ковыряет щит земли, как на практике помог животным. Хорошо, мы тоже справимся. Если будет туго, дайте знак». Они разошлись в стороны. Райга шла вслед за Райтоном и внимательно вслушивалась в лесную тишину. «Не стоило оставлять их вдвоем», — наконец сказала она. «Лавен эльф», — спокойно пояснил принц. «И лес его стихия. А благодаря Мирану они смогут позвать на помощь». «До них еще нужно будет добраться», — с сомнением протянула девушка и нервно провела рукой по рыжей челке. «Об этом не переживай, у меня в запасе есть способ сделать это быстро». Райга еще немного помолчала и добавила, «Не могла бы пойти с Лавеном, а Миран с тобой. Неприятно быть с человеком, которого должен пасти самый сильный маг отряда». Райтон остановился и повернулся к ней. «Я не пасу тебя», — серьезно сказал он, — «просто считаю такое распределение сил самым разумным». В этот момент их накрыла тень. Райга начертила щит раньше, чем успела понять, что происходит. Гарпия влетела в пламя и заверещала. Ледяная молния врезалась в ключицу животного, но не причинила никакого вреда. Промахнулся. С досадой подумала девушка. В этот момент ее источник выбросил очередной финт. Сила упала до минимума. Лента пламенной магии оборвалась, и щит погас. Райтон резко дернул ее в сторону, и воздушный молот отбросил Гарпию назад. Однако птичка тут же снова ринулась в атаку. Райга вырвала правую руку из захвата принца и молниеносно начертила новое заклинание. Перед почти человеческим лицом Гарпии возник слабый щит воздуха. Мощный удар крыла проломил его, однако Райтон не терял времени даром и успел прицелиться. Ледяная игла вошла точно на два пальца выше сердца твари и пронзила магический источник. Гарпия рухнула на траву и забилась в конвульсиях. Адепты отступили в густые заросли и затаились. Райга, с сожалением подумала, что было бы неплохо сейчас воспользоваться способностями Лавена и узнать, где вторая птичка. Но друзья были далеко, так что, выждав немного времени, они медленно и осторожно двинулись вперед. Вскоре они оказались на небольшой прогалине, густозаросшей папоротником. В центре возвышался темный булыжник. Райга подумала, что камень смотрится на поляне очень странно, как будто его откуда-то принесли и бросили здесь. Над их головой раздался клёкот. Адепты отпрыгнули в разные стороны, и когти второй гарпии схватили пустоту. Принц начертил ещё один воздушный молот и отбросил её назад. Шар пламени ударил гарпии в крыло. Та возмущённо зашипела и ринулась на Райгу. Ледяной щит вырос перед ней прежде, чем та успела начертить заклинание, а ледяная молния врезалась в шею птички. Промазал, с досады пробормотал принц. Гарпия поднялась в воздух и начала кружить над поляной. «Надо заставить ее спуститься», сказал Райга и обратилась к источнику. Сила струилась по огненным кольцам. Стараясь подстроиться под пульсацию пламени, она разматывала ленту своей магии, розчерк за розчерком создавая заклинание. Огненный шар поднялся в небо, и распался на множество сгустков пламени, которые дождем обрушились на Гарпию. Тварь с возмущенным криком упала на них. Райга метнулась в сторону, увлекая Гарпию за собой. У булыжника она пригнулась и снова бросилась в сторону принца. Когти чудовищной птицы мазнули по ее предплечью, рукав тут же набух кровью. Стоило только Гарпии развернуться в воздухе, как в грудь ее впечаталась ледяная молния. На этот раз Райтон попал, и вторая птичка, кулем, рухнула в заросли. Девушка остановилась около него и улыбнулась. «Все-таки управление вектором у тебя на высоте. Найдем, ребят?» Принц кивнул и хотел ей что-то ответить, но странный свистящий звук прервал их разговор. Адепты обернулись и увидели, что от булыжника в центре поляны вверх поднимается огромный столб синего дыма. «Портал?» озадаченно сказала Райга. «Это действительно был портал. Из него одна за другой...» Вылетали гарпии. Не успели они оглянуться, как в воздухе оказалось не меньше десятка тварей. И все новые и новые птички появлялись из синего дыма. Гарпии продолжали пребывать, растекаясь по лесу и окружая их. Райга пыталась удерживать пламенный щит, пока Райтон ледяными молниями атаковал тварей. Неожиданно он схватил ее за плечо и резко дернул вниз. Щит погас, а в дерево прямо над их головой вонзился арбалетный болт с наконечником, напичканным магией. Девушка дернулась в сторону, и следующий вошел в дерево прямо между ней и принцем. Райтон торопливо начертил ледяную сеть и отправил ее в сторону, откуда летели болты. Ответом стал еще один болт, который вошел в дерево на расстоянии всего одного пальца над головой Райги. Девушка вздрогнула и пригнулась. И в этот момент совсем рядом раздался низкий потусторонний вой. Она опустила глаза и поняла, что этот звук издают бубенцы, которые утром вручил им Миран. «Уходим!» – крикнул Райтон. Его рука обвелась вокруг талии девушки. Он притянул ее к себе, а другой рукой быстро начертил заклинание. Сложное, не меньше пятнадцати розчерков. Райга изумленно наблюдала, как по лесу начали рассыпаться снежинки размером с ладонь. Часть унеслась куда-то вперед, часть седала на ближайших деревьях. Она почувствовала, что они оторвались от земли и полетели вперед. Заклинание принца несло их через лес зигзагами. «Мы перемещаемся от одной снежинки к другой», — удивилась она, а вслух спросила, «что это?» «Моя магия», — ответил принц. «Скоростной прыжковый полет. Нужно взять Мирана и Лавена и бежать». Горпи неслись за ними с громким клёкотом. «Они догоняют!» — крикнул Райга. Первый раз за четыре месяца Райтон заковыристо выругался и сказал, «Я не могу атаковать и поддерживать полет. Сбей хотя бы ближайших».